Она попала в небольшой подземный лабиринт, образованный переплетением коридоров. Фосфоресцирующая слизь почти исчезла, пришлось достать фонарик. Трижды Катя замечала впереди смутные силуэты, гасила свет и замирала под стеной, сжимая рукоять ножа. Кушканы пробегали мимо, спеша по своим загадочным делам. Преодолев несколько коридоров, Катя оказалась в пещере, затянутой паутиной. Внутри толстых белых нитей виднялись тончайшие синеватые волоски. На стене в ряд висели обмотанные паутиной грушевидные коконы. Кате показалось, что они дышат. Внутри находились зародыши размером с собаку. Но она не могла понять, на что они похожи. Какая тварь вылупится из этих личинок, а вскрыть какой-нибудь кокон и рассмотреть его содержимое не решалось. Вода закончилась, девушка устала. Голод и жажда мучили ее. Коридоры тянулись бесконечно. Несколько раз ей попадались участки, где приходилось идти по булькающей густой жиже, где со свода свешивались жирные мягкие сосульки, а в стенах зияли прорехи, полураскрытые натянутыми хрусткими нитями. В конце концов, Катя потеряла всякое направление и уже не понимала, удаляется ли она от земляной пещеры с тушканами на стенах или приближается к ней. Хорошо, хоть фонарик светил ровно и ярко. Если бы он разрядился, ни ничего не осталось бы, как сесть под мягкой стеной и дожидаться смерти. В подземном мире царила своя тайная жизнь. Иногда вдалеке что-то вздрагивало и глухо поскрипывало. В трубах за стенами булькало. Иногда Катя слышала быстрые шаги, цокот коготков о бетон, мягкие шлепки или попискивания. Она шла дальше, и злость на весь мир наполняла ее. Наемники из отряда предали свою нанимательницу. Когда тушканы схватили ее, никто не попытался вмешаться, никто не подбежал. Они топтались возле магазина и внутри, боясь приблизиться. Людям верить нельзя. Все люди — твари, а она уже начала испытывать подобие неприязни. К Нешику, Болотнику, Мировому... «Который умер, защищая тебя», — шепнул внутренний голос. «Да откуда ты знаешь?» — мысленно прикрикнула она на саму себя. «Ты видела это?» «Конечно, мутанты набросились на него, скинули с автобуса и потом наверняка растерзали». «Нет, ты не видела. А домысливать можно, все что угодно». «Но у него не было возможности спастись». «Была!» «Ты даже не видела, как он падал с автобуса. Мировой спрыгнул сам и убежал от них. Вот как было дело». Недалеко за машиной росли деревья, а эти твари лазать по деревьям не умеют. Мировой спрятался в кроне, значит, он предал ее, как и все остальные. Ты врешь. Лжешь сама себе. Ты повела этих людей на смерть, потому что была уверена, что из этого путешествия они не вернутся. Тебе надо было лишь, чтобы они тебя довели живой, и теперь ты пытаешься оправдаться, придумать... Стоп! Последнее слово она чуть было не сказала вслух. Два внутренних голоса, которые даже звучали в голове по-разному, один требовательно и зло, другой мягко и просительно, смолкли. «Так я сойду с ума. Я уже схожу с ума. Что это? Шизофрения? Раздвоение личности? Прекрати мучить себя. Мир мучает тебя. Так ты попытайся хотя бы оставаться в согласии с собой. Где-то на поверхности осталась мгла, которая приближается. Надо выбраться и побыстрее. Но как...» Раздумывая над этим, она повернула, и луч фонарика осветил железную диафрагму в стене. Катя нахмурилась. Уже давно эти штуки не попадались ей. А это, к тому же, не перегораживает коридор, как все предыдущие, но расположено в стене. Хм, что за нею? Может быть, выход? В любом случае, она слишком долго бродит здесь. Рано или поздно очередной тушкан наткнется на нее и поднимет тревогу. Катя проделала то же, что и раньше, стала давить на полусферу в центре диафрагмы, пока что-то не щелкнуло, и та не раскрылась. Фонарик пришлось держать зубами. За стеной обнаружилась большая извилистая пещера сложной формы. Девушка сделала несколько шагов, вводя фонариком из стороны в сторону. Какой-то узел в системе подземных сооружений, куда сходились несколько коридоров. И она различила другие диафрагмы в покатых стенах. Пройдя немного, Катя остановилась. Нож она сжимала в одной руке, фонарик в другой. Желтый луч озарил туши мутантов, висящие на клейких жилых лентах, по всей пещере. Слепые собаки, крысы, псевдоплоти. Вон снорк со вскрытой грудиной, видны темно-красные легкие, там крупная псевдоплоть. У нее срезана верхушка черепа и ампутированы клешни. Рядом освежованная псевдособака, поблескивают обнаженные мышцы. Они кажутся влажными, значит, тело подвесили недавно. Она направила луч фонарика в глубину пещеры. Ленты были разной длины. Некоторые туши висели у самого потолка, другие низко над полом. Далеко, в глубине пещеры, виднелся широкий горб высотой ей по пояс. На потолке была слизь. Капельки ее поблескивали, и на жилах... Она покрывала некоторых мутантов... Возможно, слизь предохраняет от разложения те туши, что висят давно. Клейкое вещество могло выполнять еще одну функцию. Не позволять недавно подвешенным тварям сбежать. Здесь было тихо, а еще как-то очень глухо. Катя медленно шла, прислушиваясь. Из глубины пещеры донесся хрип. Она прищурилась. Вроде хрип звучал и раньше, но только сейчас, зайдя в глубь пещеры, она осознала это. Девушка подняла фонарик выше, луч сместился, и туши мутантов словно закачались на потолке. Хрип не прекращался. «Непонятно, откуда он идет. Наверное, одна из жертв еще жива». Она медленно пошла вперед, пригибая голову, чтобы не зацепить туши, висящие повыше и обходя другие. Мягкий пол гасил звук шагов. Надо же, они даже кровососы сюда притащили. «Старый, матерый мутант. Толстенные щупальца на морде. Кривоногий, корявый». У него не было обоих глаз, а еще отрезаны пальцы на руках. Кто все это сделал? Плюшканы могли принести в пещеру парализованные тела, но кто занимался виви секцией? Виви секция, повторила она про себя это, когда режут еще живое тело. Почему-то Катя была уверена, что большинство мутантов погибли здесь же в пещере, а не раньше. Умерли под ножом, скальпелем, когтем, клыками. Неведомого хирурга, который проводил какие-то дикие опыты. Только ведь это не тушканы. Так кто еще живет здесь? Хрип стал громче, и вскоре луч фонарика озарил человеческое тело. Сначала она решила, что это снорк. Потом попыталась убедить саму себя, что там висит кровососы или, может, контролер. Но вскоре окончательно уверилась в том, что на длины жили повис Человек. Присоски впились в спину между лопаток, он замер, опустив голову, уткнувшись подбородком в грудь. Сделав еще пару шагов, Катя разглядела лицо мирового. Отведенные за спину, облепленные слизью руки его были выломаны в локтевых суставах. Пожелтевшая слизь распалась на твердые сухие жилы, они протянулись от плеч к запястьям наемника. Живот разрезан наискось, от правой стороны ребер до левой части таза. Но он был жив. Мировой слабо дергался и почти неслышно хрипел. Лицо его залепило слизь, сквозь густое мутно-прозрачное вещество Катя разглядела глаза, полные боли. Мировой попал в плен из-за нее. Это она повела их в поход, это ее прикрывал наемник, стреляя с автобуса по тушканам вместо того, чтобы защитить себя и спасаться. «Он не тварь и не робот, он человек. Случайная жертва». Как и Брюква и другие наемники отряда, которые, возможно, еще не погибли, но погибнут до того, как поход в глубину зону закончится. Погибнут наверняка, потому что смерть с самого начала витает над отрядом. В лице каждого наемника Катя видела ее тень. Мировой хрипел монотонно, на одной ноте. Лишь изредка тихий хрип сменялся коротким сипением, когда он втягивал в воздух ноздрями. Нос его оставался единственным, что не залепило слизь. «Это намеренно?» Тот, кто свежевал и вскрывал тела, хотел, чтобы наемник оставался жив. Если бы у нее был пистолет. В глазах мирового не было ничего, кроме боли, но Кате показалось, что он заметил девушку сквозь наполнявшую сознание пелену. Осознал ее присутствие. «Его не спасти, с такими ранами не живут. Она должна прекратить мучения». пистолетом это было бы легче, а так... Подняв нож, Катя шагнула вперед, занесла нож над головой, закрыла глаза и ударила. Ощутила, как лезвие прошло между ребрами, нажала, чтобы оно достигло сердца, провернула, выдернула. Тело дернулось, и ребра сжались, будто не желая выпускать обратно клинок. Хрип смолк. Она не стала смотреть на дело рук своих. Опустив голову, обошла мирового, вытерла ноша штанину. В душе ее все омертвело ни единой мысли, никаких чувств, кроме одного, добраться до него и отомстить. Что там происходит с глебом и апанасом? Или Апанас уже мертв? Она ощущала боль глеба, ведь они были близнецами, а с Апанасом просто любили друг друга. Просто? Это делало их очень близкими, но все же той ментальной нити, которая часто соединяет близнецов, между ними не было. Когда в последний раз она видела их обоих? Всего три месяца назад, а ей казалось, что прошло 30 лет. Она-то уж точно постарела за это время лет на 30. А может и на 300. На три тысячелетия. Мне ничего не осталось от той прежней Катьки Орловой. Что если Глеб висит сейчас на каком-то крюке или ленте с присосками, раненый, облепленный слизью. Катя прикусила губу. До сих пор у нее было очень смутное представление о враге. У нее не было даже четкого плана, как уничтожить его, когда она достигнет цели. И зачем ему нужен клубень? Для чего этот странный артефакт в контейнере? Она оглядела затянутой пленкой слизи своты и неподвижные ряды свисающих с него тел. кто проводит опыты над пойменными мутантами, висящими здесь. Мутантами и людьми. Девушка пошла дальше и вскоре достигла горба, замеченного минуту назад. Вокруг было свободное пространство, тела там не висели. Жилые ленты спиралями свернулись под потолком. Катя остановилась. На большом костяном бугре с плоской вершиной лежали хитиновые инструменты. Зазубренный серп, ножи с лезвиями, пугающие неестественные формы, какие-то крючки, пилочки. Ее передернуло при виде всего этого. Очень необычные рукояти, человек не сумеет толком ухватиться за такие. Но и тушканы не смогут их взять, они рассчитаны на руки или лапы другой формы, другой скелетной конструкции. Так кто же... Туши вокруг слабо закачались. Из глубины пещеры потянуло сквозняком. Катя оглянулась, повернув фонарик. Желтый луч лизнул извилистую стену метрах в пяти слева. Пещера там изгибалась, и в большую... большую круглую диафрагму на глазах Кати она раздвинулась. Массивный силуэт возник в проходе. Это было существо, ростом почти с девушку, странным образом напоминавшее одновременно тушкана-мутанта, паука и человека — Катя отпрянула. Луч дернулся, но она успела разглядеть оставленные далеко в сторону длинные тонкие руки с парой локтевых суставов. Хитиновое тело на кривых не то ногах, не то клешнях. Вверху выступ необычной формы — голову. Раздались частые щелчки и мутант, вошел в проход, покачиваясь. «Может, это сам тушкана, «Как пчелиная матка, которая гораздо крупнее рабочих муравьев». Может, она даже разумна? Но если так, это совсем чуждо, не похоже на человеческий разум. Слишком уж странно выглядит это существо. Слишком нелепо и зловеще. Обычно всегда понимаешь, кого видишь перед собой. Ощущаешь, кто это. Человек, обычный зверь или мутант. Но сейчас Катя не могла сообразить. Чувства смешались. Монстр зашагал к ней. Девушка повернулась, наткнулась на костяной горб, схватила серп... швырнула в мутанта и побежала.